Глава двадцать пятая «Могу выделить пятнадцать минут», — сразу сообщил мне Уитхем, стоило войти в его кабинет. Первым делом я всё же решила переговорить с ним, прежде чем отправляться на разговор с Крейгом. Тем более Уитхем ещё при звонке сообщил, что не сможет посвятить мне много времени. «Это быстро», — заверила его, оглядывая вечно уставшего командующего. Несмотря на огромные синяки под глазами и некоторый беспорядок на голове, форма на нём была идеально отутюжена. Он листал объёмную папку. Судя по всему, предстояло очередное собрание командования. Впрочем, это даже хорошо. Может, мою просьбу озвучат в конце повестки дня, и уставшие командующие сразу дадут согласие. «Что за просьба?» Уточнил он, когда я расположилась в кресле напротив его стола, аккуратно расположив сумку на коленях. «Мне нужен учитель по фехтованию». На сотую долю секунды он растерялся, потом уже в темнокарих глазах мелькнуло озарение. Однако он лишь нахмурился в почти достоверном непонимании. «А я тут при чем?» «У вас тут в подвале бесхозный Серафим бездельничает. Кассиэль — потрясающий мечник». «Ты хочешь, чтобы тебе предоставили постоянный доступ в секретные помещения для тренировок с пленным Серафимом?» — Я правильно понимаю. — Я хочу, чтобы командование предоставило любимой... — Единственной, — хмыкнул Витхам, — и незаменимой печатнице возможность развивать свои навыки в пределах штаб-квартиры, чтобы не искать учителей на стороне. — Учителей уровня Серафима? — Я слышала, что высшие еще на земле. — пропела, довольно улыбнувшись. — Контакты с высшими исключены. Отрезал он строго, но потом и кончиками губ. «А то уведут». «Это они могут», — не стала я спорить, придав лицу самое невинное выражение. «Один сплошной соблазн». «Я вынесу на голосование. Выскажу перспективы». Смешно фыркнул он. «Но ты сама не боишься возвращаться в клетку к тигру? В прошлый раз его от тебя отрывали двое стражей». От воспоминаний меня мгновенно передёрнуло. Тот день выдался тяжёлым во всех смыслах. Я узнала об участии Домитиануса в организации покушения на меня и на собственной шкуре испытала последствия неумелого использования флёра. Но теперь многое изменилось, способности оформились и полностью подконтрольны. Да и Кассиэль должен был остыть за это время. Тем более зачем скучающему в камере Серафиму отказываться от возможности побить насолившую ему девушку? «Меня сложно напугать поцелуем», — закивала я, тщательно скрывая мелькнувшее в глубине души чувства. «Одних воспоминаний Лилит давно уже недостаточно, а Кассиэль действительно сильный мечник. И если он поделится со мной хоть одной сотой долей своего мастерства, это будет стоить всех неудобств общения». «Он еще угрожал сломать тебе шею», — напомнил Витхэм, но без особого энтузиазма. Понимал, что я бы не пришла к нему, если бы все тщательно не обдумала. Можно пойти к земным специалистам, выйти на умелого демона через Магнуса, но кто из них сравнится с Серафимом, у которого за спиной тысячи битв? Вот именно, никто. Потому я попытаюсь счастье с лучшим, а потом, если не получится, подумаю о вариантах похуже. Довольная состоявшимся разговором, я спустилась на первый этаж. Сообщение Крейгу было отправлено сразу после ухода с собрания, но я вполне допускала мысль, что ждать разговора придётся до вечера. Всё же он занятой страж. Однако окончательные точки стоило поставить сегодня же до ухода в отпуск, учитывая, что его планировалось провести с Колом. В конце концов, как бы ни складывались обстоятельства, но мы с Крейгом в отношениях пусть и совершенно не настоящих. К моему удивлению, он обещал освободиться в течение двадцати минут, которые прошли за разговор с Витхамом. Ощущая подступающее горло волнение, я миновала помещение портальной и прошла в дом Крейга. Как обычно, портал вывел в гостиную, но стражи здесь не оказалось. Мельком оглядевшись, я двинулась на энергию Крейга. Он нашелся быстро, стоял на крыльце, задумчиво глядя в сторону простирающегося впереди озера. Судя по надетым на него джинсам и простой футболке, вытянул я его не из штаб-квартиры. «Крейг!» — тихо позвала, отчего он вздрогнул и сразу же обернулся ко мне. «Для разведчика ты не слишком внимательный». «Я почувствовал портал, просто задумался», — пояснил он, внимательно приглядываясь к моему лицу. «Почему так кажется, что этот разговор мне не понравится». «Зависит от того, как ты решишь ко всему отнестись». Я тоже задумчиво изучала его облик, одновременно испытывая разочарование из-за несбывшихся ожиданий и облегчение от того, что мы близки к финалу. Крейга нельзя назвать красавцем в классическом понимании. Суровые черты лица и шрамы многих бы отпугнули. Впрочем, я, напротив, находила его привлекательным. Вот только манил он другим. внутренней силой, уверенностью, спокойствием, тем, что я искала, когда только начинались наши отношения. И мне грустно, что ожидания не соответствовали действительности. Крейк оказался даже более скрытным, чем Крис, и почти таким же сложным. По крайней мере, мне так и не удалось понять, для чего ему весь этот фарс. Может, он и сам запутался в мотивах своих поступков. Не знаю и не собираюсь разбираться. Когда мне только стало известно об его изначальных целях, я жутко разозлилась на Крейга, Криса, вообще на всех мужчин. Хотела проучить обоих, показать, чем чревата игра с женскими чувствами. Но сейчас я перебесилась, успокоилась и абсолютно не желала никому ничего доказывать. Более того, считала свое решение глупым, даже детским. И Крейг, и Крис работают в опасной сфере. Они почти ежедневно сталкиваются со смертью. В их профессии цели всегда оправдывают средства. Их моральный компас смещён. Нет ничего удивительного в том, что подобное убеждение проецируется и на обычную жизнь. Вряд ли хоть один из них ощущает чувство вины из-за того, что я оказалась привлечена к их соперничеству. «Я намерена прекратить наши отношения», сообщила прямо, не собираясь увиливать или подбирать более щадящие фразы. Из-за запрета на внеуставку, Спросил, как мне показалось с надеждой, чем меня удивил. «Нет», — отрицательно качнула головой. «Мне предложил отношения другой человек. Я дала согласие». «Крис?» — сразу уточнил он, опасно сузив глаза. И все мои хоть какие-то тёплые чувства мгновенно истаяли. «Для тебя это так важно?» Холодно усмехнулась. Лишь бы не с Крисом. Он убеждал меня в том, что ты со мной, чтобы уязвить его. Крейг буквально цедил слова, гневно сверкая глазами. «И ведь ты меня так к себе и не подпустила». «Я не стала с тобой спать, потому что открылась правда», — невозмутимо призналась я, пожав плечами. «Хотя я до последнего отказывалась верить, что ты можешь вести двойную игру. Было о тебе лучшего мнения». «Наверное, это наивность. Пора менять приоритеты и думать о людях плохо, пока они не докажут обратное, а не наоборот». «Ты знала?» «У тебя правда есть невеста?» Крейг замолчал. На щеках заходили желваки, отчего шрамы стали более отчётливыми, а его облик пугающим. «Значит, правда. Что ж...» Будем радоваться тому, что я разозлилась не настолько, чтобы познакомиться с ней лично. Медленно выдохнув, растянула на губах сухую усмешку. После того разговора я была просто в бешенстве, хорошо хоть вложила все эмоции в шоппинг и салоны красоты, а не в месть. «Это того стоило, Крейг?» «Ты его болевая точка!» Раздражённо передёрнул он плечами. Необходимость в игре отпала, и он, видимо, не намеревался больше скрывать свои мотивы. «Только упоминание твоего имени выводило его из себя». «Что ж, всё ясно», — я взглянула на наручные часы. «Думаю, разговор исчерпан, как и наши отношения». Развернувшись, я была двинулась внутрь дома, но Крейг нагнал меня в пару широких шагов. Сильные ладони стиснули плечи, прижимая меня к мускулистой груди мужчины. «Подожди. Ты расстаёшься со мной из-за Криса. Но всё не так. Теперь не так». Он стремительно развернул меня к себе, пытливо заглядывая в глаза. «Я не хочу расставаться. Дай мне шанс, Натали. Я порвусь с невестой». «Ты так просто пренебрёг девушкой, которой предложил брак?» «Думаешь, после этого я захочу продолжать с тобой общаться?» Хотела ответить твердо, но голос прозвучал хрипло. Его поведение заставило на мгновение растеряться. Снова игра? Или он показывает настоящие чувства? Хотя какая разница? «Ты знала о невесте, знала обо всем и продолжала со мной встречаться!» Почти яростно заявил он, встряхнув меня за плечи. Я придерживалась выданной мне роли в твоём спектакле. Тебе не понравилась моя игра?» Крейг скрипнул зубами от злости, но ничего не ответил. Лишь продолжал выглядываться в мои глаза, словно выискивая там что-то. «Ты ведь не такая!» Неуверенно прошептал он. «С тобой я могу быть только такой. Ты исчерпал свой шанс, Крейг». Оттолкнув его руки, я стремительно развернулась и без препятствий вошла в дом. А оттуда сразу же открыла портал в штаб-квартиру. «Всё прошло лучше, чем я ожидала», — растягивая слова, пробормотала Лилит. «Он не пытался тебя придушить». «Я же не ты». «Конечно, нет. Меня бы сразу попытались прирезать». Нервно рассмеявшись, я помотала головой. Какое счастье, что мне далеко до громких расставаний лилит. Наступили спокойные дни отпуска. Я валялась на пляже, купалась, ела и снова валялась, но уже в кровати. В прошлом меня никогда не привлекал подобный тюлений режим, но сейчас я просто наслаждалась бездельем. И лишь изредка позволяла Коулу уговорить меня на более активный отдых. Телефон большую часть времени молчал, звонки поступали от родных, друзей и знакомых и совершенно не касались работы. Особенно радовало отсутствие незавершённых дел. Проект успешно закрыт, расставание с Крейгом пройдено, и даже вопрос с тренером решался. Разве что Китти всё ещё находилась в России. Она оттачивала навыки, обучалась перемещением с косой и не спешила возвращаться домой. Отношения с Коулом крепли, приобретали флёр романтики. Возможно, дело в новизне, редких изменениях в жизни, но я наслаждалась этими моментами сближения. Тем более с Коулом мы, знакомы два года, успели узнать друг друга, стать друзьями, потому переход на новый уровень проходил с лёгкостью. Кажется, я слишком долго находилась между двух огней в лице соперничающих разведчиков и успела забыть, что отношения могут выстраиваться без сложностей. Мы с Коулом были честны друг перед другом и в первую очередь формировали зарождающуюся между нами связь на основе дружбы. Я была уверена, что это лучший фундамент как для отношений, так и для брака. Конечно, мы не постоянно сидели на пляже. Порталы могли открыть путь куда угодно, и мы выбирались на посиделки с друзьями. Правда, пока не спешили афишировать наши изменившиеся отношения, зато с мамой и мистером Тейлором я познакомила будущего жениха без проблем. Знала, что он произведёт хорошее впечатление, и не прогадала. Мама улыбалась, с охотой общалась с Коулом. Мистер Тейлор и не сводил с неё влюблённого взгляда, но ужин в кругу семьи обернулся неожиданностью. «Натали, я хочу тебе кое-что сообщить». Мама с таинственной улыбкой на губах увела меня от стола на кухню. На самом деле я уже догадывалась по её цветущему виду и немного располневшей фигуре, что она хочет рассказать, потому старалась сохранять спокойствие. «Я беременна». Губы мамы растянулись в широкой улыбке, а в уголках глаз заблестели слёзы. Она положила ладони на уже оформившийся животик, который скрывала свободная туника, и с ожиданием присмотрелась к моему лицу. «Замечательная новость!» После секундного замешательства я приблизилась и крепко обняла маму. Душой завладело какое-то оцепенение, полнейшее замешательство. Но я видела, как она счастлива, и не могла ответить иначе. Мои чувства здесь не важны. Как оказалось, её прошлое недомогание было связано с беременностью. Сначала она долгое время даже не допускала подобного поворота, потом же не спешила радовать родных из-за того, что первые месяцы проходили не особо благополучно. Но сейчас всё нормализовалось, ребёнок развивался в соответствии со сроком, и они с мистером Тейлором решили поделиться своим хрупким счастьем. После возвращения от мамы я долго сидела на пляже, любовалась морем и пыталась разобраться в себе. Во мне кипело сотня эмоций. «Наверное, я ревновала маму к мистеру Тейлору, к её жизни, в которой изменилась моя роль. Мы уже не так близки, как раньше, но это естественно. Птенцы однажды улетают из гнезда. В моём случае полёт форсировали, но итог всё равно один. У меня своя жизнь, а мама имеет право на своё счастье. Мистер Тейлор любит её и их будущего ребёнка. Мне нужно принять этот факт и радоваться за них». Немного подумав, я вытянула телефон из сумки и набрала номер Майкла. Он скажет то же, что решила и я, но из его уст любые слова звучат непреложной истинной. Вот только гудки звучали один за другим, а он не брал трубку. Наверное, где-нибудь веселится. Это здесь почти полночь, а у них только начало вечера. «Так и будешь здесь сидеть?» Кол плюхнулся на песок возле меня. Нет, собиралась возвращаться. С сожалением отключив вызов, я отложила телефон в сторону. Расстроилась. Он пододвинулся ближе и перекинул руку через мои плечи. Немного. Меня увезли из дома, заперли в академии. Жизнь родных проходила мимо меня, и сейчас как будто ничего не изменилось. Изменилось. У тебя своя жизнь, смотри. Ты на пляже в сотни километров от штаб-квартиры — Со мной. К тому же твоя мама выглядит счастливой. — Она счастлива, — со вздохом согласилась я. — И я счастлива за неё. — Тогда к чему грустить? Пошли купаться. Подскочив на ноги, он за пару движений избавился от футболки с бриджами и протянул мне руку. — Я без купальника, — посетовала, но взялась за предложенную ладонь. — Искупайся голышом. Коул стремительно дернул меня на себя и забросил себе на плечо. «Что? Нет!» — завопила я, но он уже на всех парах несся в сторону моря. «Раз нет!» — протянул он, только ускоряясь. «Отпусти!» «Обязательно!» — заверил он меня и вскоре выполнил просьбу, правда бросил в воду. В свой домик я вернулась мокрой, но вполне успокоившейся после ночного купания и попыток утопить будущего жениха. В последний день нашего пляжного отдыха Коул организовал романтический ужин. Все как полагается. Вкусная еда, свечи, тихая музыка, луна над головой, шелест волн, уединение. Во Афракии с уложенным гелем волосами Коул походил на принца из сказки. И как в сказке, он присел передо мной на колено и протянул коробочку с кольцом. Чтобы продолжить без препятствий встречаться и в академии, нужно было хотя бы обручиться. Оба отнеслись к этому решению вполне спокойно, но стремление Коула сделать это событие особенным и запоминающимся вкупе с волшебной атмосферой сказки пробуждали в душе щемящее чувство нежности. Даже слезы защипали глаза, когда он надел на мой палец обручальное кольцо. Потом мой принц поднялся, обнял меня и поцеловал. В этот вечер мы долго танцевали и почти до рассвета гуляли по берегу моря. Кол проводил меня до моего домика, снова поцеловал и ушел. Я была благодарна ему, что он не торопит события. Отдых явно пошел на пользу. Исчезли синяки под глазами, кожа загорела, А главное, утром пришли долгожданные месячные. Кажется, жизнь действительно налаживается. В штаб-квартиру я вернулась за день до начала нового учебного года. Правда, задерживаться не стала. Оставила вещи и отправилась в салон красоты, чтобы привести себя в порядок. После же был визит к моему лечащему врачу. Цикл восстанавливался. Мы решили пока не прекращать приём гормональных препаратов, но страх никогда не познать счастье материнства — и стаял. Наверное, только тогда пришли настоящие сомнения в правильности принятого решения. Из-за проблем со здоровьем я даже не задумывалась о детях, но ведь брак — это не только защита и союз с приятным человеком. Почему-то как не пыталась, а не могла представить ребёнка от Коула. Наверное, мы ещё не настолько близки, и всё придёт со временем. В первый учебный день в женском общежитии царила нервная атмосфера с самого утра. Девушки прихорашивались, носились между комнатами и стерили. По такому случаю и я постаралась выглядеть идеально, но не отходить от формы стражниц. К академии неслась окрыленная скорой встречи со всеми друзьями. Возле главного входа установили пьедестал с небольшой трибуной, перед которой толпились студенты. Обычно первый день обходился без торжественной части, но в связи с поступлением на учебу девушек, мистер Тейлор решил сразу внести ясность. Лэнкс, Алекс, Крэг и Зак нашли меня первыми в этой толпе и бросились со всех сторон, начав тискать и тыркать. Только зря убила на прическу полчаса. «Задушите!» — возмутилась я и сбежала в объятия Алана. Вроде встречались меньше недели назад, но я скучала по друзьям. Из-за высокой занятости в прошлом учебном году мы виделись не так часто, как хотелось бы, но в этом всё должно измениться, ведь моё участие в работе отдела рекрутинга, благодаря ОКУ, не обязательно». «Без меня обнимаетесь», — раздался задорный голос Майкла над моей макушкой. Перед началом учебного года и он посетил парикмахера. Короткая стрижка придавала ему строгости, делала черты лица чётче. Карие глаза на солнце приобрели оттенок молочного шоколада и искрились теплом. «Куда же без тебя?» Я сразу оторвалась от Алана и повисла на шее лучшего друга. Майкл весело рассмеялся и крепко стиснул меня в объятиях. «Кажется, он стал ещё выше и шире в плечах. Теперь, чтобы поцеловать его в щёку, надо брать разгон перед прыжком». Лэнкс, неужели с ними нельзя будет встречаться? — посетовал Зак, глядя в сторону женского общежития, откуда потянулись первые студентки. — Чёрт, они, кажется, укоротили длину юбок. — А ты на что рассчитывала? — рассмеялась Лилит. — Надо было слушать Ли и сделать выбор в пользу только брюк. — Что это? — внезапно охрипшим голосом спросил Майкл. тон вопроса заставил растеряться. Переведя к нему озадаченный взгляд, я поняла, что он неотрывно смотрит на кольцо на моем пальце. Я, конечно, не собиралась скрывать, но думала сообщить новость вместе с Коулом. Обычно парни не такие наблюдательные. «Обручальное кольцо». Сжав ладонь в кулак, я отвела руку за спину, присматриваясь к лицу лучшего друга, напоминающему сейчас восковую маску. прекрасную, но лишённую эмоций. «Крейг сделал тебе предложение?» — спросил он безэмоционально. «Нет, мы с Крейгом расстались». Друзья тоже затихли, прекратив обсуждение стражниц и ждали ответа на главный вопрос. «Мы с Коулом обручились». «С Коулом? Вы даже не встречались». «Теперь встречаемся». — осторожно сообщила. — Почему-то казалось любое неверное слово, и всегда такой спокойный Майкл взорвётся. — Вас родители заставляют? — уточнил он строго. — Нет, это совместное решение. — Какое решение, Натали? Вы не любите друг друга? — Майк, прекрати! — попросила я, оглянувшись на друзей, которые явно ощущали себя неудобно в связи с начинающейся между нами ссорой. — Поверить не могу. Ты согласилась на договорной брак. Бушующий взгляд потемневших от гнева глаз буквально припечатывал к месту осязаемым неодобрением. — Я думаю о своей безопасности. — Ты просто боишься влюбиться, Натали. Вздрогнув от его слов, — Я с трудом подавила желание обхватить плечи руками. На секунду чувство беспомощности и абсолютной потерянности затопили с головой. Не думала, что лучший друг будет меня осуждать. «Мы обручены. Потом поженимся. Точка. Я не собираюсь обсуждать свое решение». «Ты не права», — зло выдохнул он. Майкл стремительно отвернулся и ушел прочь, быстро скрывшись среди толпы студентов. «Что это было?» В полнейшем замешательстве я раскинула руки в стороны. Но друзья лишь что-то неопределенно пробормотали, отводя взгляды в сторону. «Он ведь прав», — заметила Лилит. «Только ты не начинай».